Глава 34. Следующим днем я был слишком взвинчен, чтобы садиться за руль, поэтому вызвал себе такси. Уселся на заднее сиденье и, пока ехали, вертел флешку меж пальцев. От нее шло такое странное ощущение, липкое, мерзкое, будто грязь под ногтями. Словно я уже заранее знал, что добром дело не закончится. Спецам мне подсказал один знакомый из студенческих времен, Пашка. Он был старостой компьютерного факультета. Сказал, что есть человек, который может даже по битрейту догадаться, что смотришь на фейк. Если я что-то и понял из его слов, то это только фейк. Но другого варианта не было, поэтому согласился. Адрес оказался в другой части города, в старом спальном районе. Поднявшись на девятый этаж, сразу увидел на двери нужной мне квартиры надпись «Постучите трижды, если не бот». Я ухмыльнулся, но постучал. Дверь открылась практически сразу. Будто меня уже поджидали. Передо мной стоял паренек, которому я бы на вид не дал более двадцати пяти. В толстовке с принтом какого-то кода и банка энергетика в руках. «Алекс», — уточнил он, даже особо не разглядев меня. Я лишь кивнул. но я точно не бот, потому что трижды постучал». «Что там у тебя? Кого взломать надо? Жену, любовницу?» Я уставился на него и медленно моргнул. Он тоже. Затем почесал затылок и вдруг клацнул пальцами. «А, точно, вспомнил! У тебя что-то банальное!» Вот, я протянул ему флешку, и паренек тут же забрал ее у меня. «Хочу понять, видео на нем оригинал или говно собачье?» Он даже не удивился. Просто отступил и позволил мне войти, а сам уже скрылся в комнате, но крикнул. «Я Дима! Или, если по сетевому имени, Рендер. Комната оказалась больше похожа на серверную. Повсюду стояли мониторы, провода, какие-то платы, пауэрбанки. Еще валялось то тут, то там куча пустых коробок из-под пиццы, миллион банок энергетика. Дима усадил меня в кресло перед вторым монитором и вставил флешку в порт. За работой его лицо мгновенно изменилось, исчезла легкость и сарказм. Он буквально врос глазами в экран. Ну, с посмотрим. Я отвернулся, потому что снова смотреть не было ни сил, ни желания. В голове стучало только одно. Если подделка, я не знаю, как снова посмотрю Леи в глаза. А Дэнни старался вообще не думать, потому что... ну, не было у меня разумных мыслей, почему он мог со мной так поступить. Я просто хотел верить в какое-то чудо, что сейчас ситуация сама как-то рассосется, и никто в итоге не будет виновен. Через несколько минут Дима заговорил, не отрываясь от кода на экране. Странное видео. На первый взгляд, это обычная запись с камеры телефона но уже вижу пару косяков. Частота кадров нестабильна, шум неестественный. Подожди-ка. Он кликнул что-то, отмотал ролик назад, начал гнать команду за командой в черном окне терминала. Я вообще ничего не понимал и ощущал себя профаном, но главное ведь результат. И молчание длилось слишком долго, я не выдержал. И что думаешь? Фигня какая-то. Очень тонко замазана. Но видно, что исходник переделан. Нет метаданных, нет хэша подтверждения, нет подписи времени, все стерто. Такое можно сделать только вручную и явно необычному нубу. Значит, подделка. Выдохнул я, уже ощущая, как кожу жжет в нескольких местах. Дима не ответил. Вновь застучал по клавишам, потом резко поднял на меня взгляд. Слушай, я не люблю бросаться словами, особенно в таких мутных историях. Но это с вероятностью чуть более 70%. Генеративное видео. Его отчасти создали с помощью нейросети и, похоже, использовали наложенный голос. «Чей голос?» спросил я, и в груди резко что-то скрутилось в узел. «Женский», — добил он меня и добавил. «Да и лицо явно с оригиналом не совпадает, но в целом, скажу я тебе, это крутая работа. Точно выше среднего. И если не присматриваться, не отличить от оригинала». Я промолчал. Просто сидел и смотрел, как на экране мигал фальшивый разговор, в котором Лея общалась со Стрелецким. Только теперь я и пытался найти какие-то изъяны, но Дима прав, не отличить. Кто-то слишком заморочился. Вопрос только кто и зачем. Какая от этой фальшивки выгода? И теперь, точно зная правду, я хотел просто разбить экран об стену, чтобы не видеть больше гнусности. Можешь что-то сделать, доказать, что видео подделка. «Я уже делаю. Сверяю хэш-сигнатуры, прогоняю через антиспуфинговые нейросети. Завтра утром будет отчет и видеоанализ. Визуализация, если хочешь». «Спасибо», – выдавил я. «Ты мне реально помог. Никаких денег не жалко за это». Дима повернулся ко мне, подмигнул. «Да какие вопросы, бро! Приходи завтра в десять, сделай все по красоте». Я кивнул, после чего сразу ушел, тихо запер за собой дверь и, взглянув на туповатую надпись, произнес себе под нос: «Лучше бы, входя сюда, я реально оказался ботом. Потому что, ну как мне теперь разгрести собственные последствия? Я же сам оттолкнул Лею, все следил за ней тайком, прислушивался к ее разговорам с другими в офисе, будто искал ту самую ниточку, чтобы окончательно разоблачить. И не поверил в ее искренность, когда все в студии от меня отвернулись после идиотского обвинения в отмывании денег». Все, но не она. Иначе какого черта Лея копалась в архиве системы студии? Пока бродил по ночному городу, раз десять доставал телефон и открывал чат с Леей. Начинал писать и сразу стирал. Все не то. А что мне ей сказать? Как объяснить, почему вдруг перестал на нее злиться и подозревать в нехороших поступках? Так и представил себе. Фея, понимаешь, некоторое время назад мне показали видео, на котором ты разговариваешь со Стрелецким. Так, словно ты предатель и сливаешь ему наши проекты. Но ты не волнуйся, теперь я во всем разобрался и верю тебе. Да она пошлет меня сразу, даже не выслушав объяснение. Я бы точно так сделал на ее месте. Если так подумать, это будет выглядеть как звонкая пощучина. Получается, в мою невиновность Лея сразу поверила. Хотя я перед ней даже не пытался оправдываться. А я не поверил и не дал ей возможности объясниться. Не показал то видео, струсил. Все равно, хоть видео-подделка, но что насчет пластических операций? И почему Лея заикнулась, что она и есть та самая незнакомка из кафе? Если правду она так, почему скрывала столько времени? Черт возьми, да почему так запутано все? Не найдя в себе силы и нужных слов, пока что убрал телефон и вернулся домой. Завтра получу от Димы больше материала, и только потом подумаю, что мне с ним делать сразу пойти к Дэну за объяснением или попытаться самому порыться в логах системы, чтобы найти зацепку по благотворительному фонду. Неужели все это звенья одной цепи? Не хватало у меня ни духу, ни фактов, чтобы связать друга со всей этой ересью. Да зачем это Дэну? Но хоть убей, не понимаю. Дождаться утра оказалось той еще пыткой. В итоге приехал слишком рано и решил убить время, прогуливаясь по району. Я шел, погруженный в пагубные мысли, Как вдруг показалось, что кто-то окликнул меня. Прислушался, даже оглянулся, вроде никого. Мысленно махнул рукой и пошел себе дальше, как вдруг... «Алекс! Босс!» И когда я снова обернулся, то заметил, как из кофейни через дорогу спешно выбежала моя бывшая помощница Юля. Она подбежала и сияя улыбкой крепко обняла меня, словно мы не виделись лет сто не меньше. «Надо же, как летит время!» Мягко отстранил девушку и кивком указал на ее живот. «Уже родила?» Сколько твоему карапузу сейчас? Ему скоро полгодика. Юля все всматривалась мне в глаза, и в какой-то момент показалось, будто там затаилась глубокая вина, которая не давала девушке покоя. У тебя это... Она замялась, оглянулась на кофейню, откуда пришла ко мне и договорила. Есть время поговорить. Сразу взглянул на наручные часы. До часа икс было еще около тридцати минут, поэтому кивнул. Юля без предисловий схватила меня за рука в пальто и утащила за собой. Внутри оказалось немного посетителей. Она усадила меня за свой столик, на котором уже стояла чашка с капучино и недоеденный десерт. Себе я не стал ничего заказывать, просто сцепил руки в замок и ждал. Прежде чем заговорить, Юля опустила глаза в чашку и с тяжелым вздохом брякнула. «Давно уже хотела поговорить с тобой, но не знала, как начать. Ты так много для меня сделал, а я...» Очередной вздох вышел слишком отчаянным. Она не договорила но я уже давно догадался. — Хочешь признаться, что это ты добавила мыло Стрелецкого в базу?